Дипломатия, шантажа и угроз. Итак, Риббентроп действовал по раз и навсегда установленной схеме. Пока германский генеральный штаб разрабатывал план нападения на ту или иную страну, Министерство иностранных дел должно было убаюковать общественное мнение широковещательными заявлениями об уважении Германии, суверенитета и территориальной неприкосновенности этой страны. Такого рода заверения становились тем более громогласными, чем меньше времени оставалось до дня нападения. Затем, перед самым нападением, германский генштаб требовал от Рибентроба создать инцидент, в свете которого германская агрессия выглядела бы как вынужденная мера. И тут уж имперский министр не гнушался никакими средствами. На суде Риббентропу предъявляют тексты его речей в Варшаве, где он торжественно заверял Польшу в мирных намерениях Германии и секретные документы совещанию у Гитлера, где откровенно ставилась задача захвата Польши. Перечитывая свои речи, Рибентроп обворожительно улыбается. Конечно же, он не хотел войны с Польшей, всегда стремился к дружбе с этой страной, и мысли о войне не было. Он никогда не считал, что Данцик, Гданьск, стоит войны. Совсем иное впечатление производит на бывшего рейхсминистра протоколы совещания у Гитлера. Обворожительная улыбка исчезает с лица Рибентропа. Он хмурится и молчит. А обвинитель уже предъявляет еще один документ. Это дневник графа Чиано, министра иностранных дел фашистской Италии. Чиано, как и его тесть Муссолини, ушел в небытие, но дневников своих не унес с собой. Среди прочих любопытных записей в них сохранился рассказ о том, как Рибентроп принимал своего итальянского друга в замке Фушель 11 августа 1938 года. Риббентроп сообщил мне перед тем, как сесть за стол о решении начать игру с огнем. Он сказал об этом точно так же, как если бы он говорил о самом маловажном вопросе административного характера. «Далее в дневнике воспроизводится такой диалог». «Чего вы хотите, коридор или Данцик?» – спрашивает Чиано. «Сейчас больше ничего», – отвечает Риббентроп и, сверкнув холодными, как лед, глазами, добавляет. «Мы хотим войны». Министры затеяли между собой спор. Вмешаются ли Англия и Франция, если Германия нападет на Польшу? Риббентроп доказывал Чиано, что Запад отнесется к этой акции с полной лояльностью, ведь, захватив Польшу, Германия выйдет прямо на русскую границу. Чиано выражал по этому поводу сомнения. Во всяком случае, в дневнике он записал. «Они были убеждены, что Франция и Великобритания невозмутимо будут смотреть на уничтожение Польши. Об этом Рибентроп даже хотел держать со мной пари на одном из мрачных обедов, которые мы вкушали в австрийском замке в Зальцбурге. Если англичане и французы останутся нейтральными, то я должен подарить ему итальянскую картину. В случае же их вступления в войну, он обещал мне коллекцию старинного оружия». Риббентроп и в самом деле был уверен, что польская комбинация сойдет по мюнхенскому образцу. Доказательств тому очень много, но самыми интересными среди них являются, на мой взгляд, показания свидетеля Шмидта. Этот рослый, импозантный, со вкусом одетый немец был личным переводчиком у Гитлера и Рибентропа. Занимая место у свидетельского пульта, он смотрит на скамью подсудимых и встречается взглядом со своим бывшим шефом. В глазах Риббентропа мольба. Повышенное внимание проявляют к Шмидту и другие подсудимые, особенно Нейрод, у которого он тоже служил в свое время. А еще раньше Шмидту довелось работать с германскими канцлерами Мюллером. И Брюнингом с министром иностранных дел Штрезенманом. Придворный переводчик дает присягу говорить трибуналу только правду. И хотя Рибентроп имел уже возможность убедиться, чего стоит эта клятва в устах таких людей, на этот раз его бросают в жар. Уж слишком много Шмидт знает о нем такого, что никак не хотелось бы обнародовать в суде. 30 августа 1939 года, когда Европа доживала последние мирные часы, в Берлин был приглашен для переговоров чрезвычайный уполномоченный польского правительства. Срок его явки Гитлер намеренно установил такой, чтобы он непременно опоздал. Вермахт уже изготовился к прыжку на Польшу. Отданы последние распоряжения в соответствии с планом Вейс. Но Берлин и Лондон все еще продолжают комедию переговоров. В 24 часа 30 августа английский посол в Германии Гендерсон встречается с Рибентропом. Шмидт присутствовал при этом и дает суду следующие показания. Германский министр иностранных дел с бледным лицом, с жесткими губами и пылающими глазами опустился против Гендерсона у маленького столика для переговоров. С подчеркнутой твердостью поздоровался, выдал из портфеля обширные документы и стал читать. Это были условия, на которых Германия согласилась бы мирно урегулировать конфликт с Польшей. Ребентроп намеренно быстро читал их. Настолько быстро, что невозможно было не только записать, но и даже запомнить прочитанное. Передать же Гендерсону текст меморандума рейхсминистр категорически отказался. Это удивило даже видавшего вида Шмидта. Непонимающими глазами он смотрит на Риббентропа. Не оговорился ли тот? Или, может быть, ослышался сам переводчик? Ни то и не другое. Риббентроп еще раз повторяет, обращаясь к Гендерсону. «Я не могу дать вам этот документ». «После этого я посмотрел на сэра Невиля Гендерсона», – показывает Шмидт. «Я, естественно, ожидал, что он предложит мне перевести этот документ, но Гендерсон не потребовал. Если бы мне было предложено перевести, я делал бы это совсем медленно, почти диктуя текст» предоставив возможность английскому послу записать не только общие положения, изложенные в документе, но и все детали германских предложений. Однако Гендерсон не реагировал на мое выражение лица. Беседа скоро закончилась, и события пошли своим чередом. Ровно через 24 часа после этой встречи Германия напала на Польшу. Утро 3 сентября, продолжает Смит, между двумя и тремя часами из английского посольства позвонили в имперскую канцелярию. Английский посол получил инструкции от своего правительства, в соответствии с которыми он должен был точно в 9 часов утра сделать министру иностранных дел очень важное сообщение. Риббентроп ответил, что сам он не может иметь беседу в такое время, но уполномочивает сотрудника Министерства иностранных дел, в данном случае меня, принять вместо него это сообщение от английского правительства. Совершенно очевидно, что Риббентроп не вошел что не ставил свои последние переговоры с Гендерсоном и заинтересован был лишь в том, чтобы прикрыть дипломатическим фиговым листком уже завершенную германским генеральным штабом подготовку к нападению на Польшу. Именно поэтому рейхсминистр с такой легкостью отказался встретиться с послом государства, объявляющего состояние войны с Германией. По этим же причинам, тремя днями раньше Риббентроп отказался передать Гендерсону текст германских предложений. Хорошо известно, что преступник-рецидивист опаснее человека, впервые совершившего преступление. В то же время рецидивиста разыскать легче, если он скрылся. Легче потому, скажут вам криминалисты, что рецидивист, как правило, имеет свой преступный почерк. Характерные только для него приемы совершения преступлений повторяются. Эта повторяемость приемов нередко и помогает напасть на след. Рибентроп уподобился рецидивисту. Приемы его вероломной дипломатии время от времени повторялись. Вспомним опять 14 марта 1939 года. Через несколько часов Чехословакия как самостоятельное государство, перестанет существовать. В этих условиях не исключалось, что некоторые из оставшихся в Праге министров захотят связаться с германским послом и через него с Риббентропом. Но на сей случай Риббентроп телеграфирует своему послу в Праге. «Я должен попросить вас и других членов посольства принять меры к тому, чтобы чешское правительство не могло связаться с нами в течение ближайших нескольких дней». Прошло полгода. Наступили дни польского кризиса. И опять тактика Рибентропа сводится к тому, чтобы лишить польского посла возможности в критические часы, предшествующие нападению Германии на Польшу, прибыть к нему для переговоров. 3 сентября 1939 года английский посол требует у имперского министра иностранных дел аудиенции. Рибентроп отлично понимает, что речь пойдет о вступлении в войну Англии и Франции. Но и на этот раз он точно следует своей методе. В решающие минуты уходить от переговоров, чтобы исключить какую бы то ни было задержку, когда германский генеральный штаб в ней не заинтересован. Принять посла Риббентроп поручает переводчику. Минули еще два года. Наступила памятная для нас суббота 21 июня. Берлин. Унтер Ден Линден. Советское посольство. Из Москвы утром пришла срочная телеграмма, предписывавшая незамедлительно передать германскому правительству важное заявление. Сотрудник посольства Бережков пытается через чиновников германского МИДа условиться о встрече нашего посла с Рибентропом. Увы, господина рейхсминистра нет в Берлине. Йоахим фон Рибентроп дал указание именно таким образом отвечать на настойчивые звонки из советского посольства. И Бережков вспоминает, из Москвы в этот день несколько раз звонили по телефону. Нас торопили с выполнением поручения. Поставив перед собой настольные часы, я решил педантично, через каждые 30 минут, звонить на Вильгельмштрассе. Но тщетно, Ребентроп оставался верен себе. До поры до времени он избегал контактов и переговоров, которые могли повредить германскому генеральному штабу. Потом положение резко изменилось. Внезапно, продолжает Бережков, раздался телефонный звонок. Какой-то незнакомый лающий голос сообщил, что рейхсминистр Иохим фон Рибентроп ждет советских представителей в своем кабинете в Министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе. Я сказал, что понадобится время, чтобы известить посла и подготовить машину. Личный автомобиль рейхсминистра находится у подъезда советского посольства. Министр надеется, что советские представители прибудут незамедлительно. Было 3 часа ночи. Германская армия уже атаковала советскую границу. Фашистские самолеты внезапно обрушили тонны бомб на крепко уснувшие города. Теперь можно было обратиться и к Гаагским конвенциям. Правда, эти конвенции требуют объявлять состояние войны до того, как заговорят пушки. Но с точки зрения Рибентропа это не более чем анахронизм. Он сообщил советскому послу не о том, что через час Германия начнет войну, а о том, что час назад она уже начала боевые действия и постарался представить их как... Чисто оборонительное мероприятие. Рибентроп сидит на скамье подсудимых и с тревогой наблюдает, как из таких отдельных штрихов его дипломатической деятельности складывается зловещий портрет военного преступника. Советские обвинители предъявили огромное количество документов, полностью опровергших версию об оборонительных мероприятиях и изобличивших иохимофон Рибентропа в развязывании агрессии. Вот папки германского МИДа, в которых подшиты доклады посла в Москве графа фон Шуленбурга и военного аташе генерала Кестринга. Когда обвинитель приступил к чтению этих документов, лицо Рибентропа стало землистым. Как бы ему хотелось, чтобы Шуленбург и Кестринг сообщали тогда о военных приготовлениях Советского Союза, о концентрации советских войск на западной границе? Но германский посол в Москве наблюдал в то время совсем иное. На стол выкладываются донесения Шуленбурга от 4 и 6 июня 1941 года. В одном из них посол заверяет «Русское правительство стремится сделать все для того, чтобы предотвратить конфликт с Германией». В другом подчеркивается «Россия будет сражаться лишь в случае нападения на нее Германии». И еще один документ «Меморандум Шуленбурга», советника посольства Гильгера и военного аташа генерала Кестринга. Это трио в осторожной, но категорической форме предупреждало свое правительство об опасностях, которые ждут Германию, если она нападет на Советский Союз. Гитлер и Рибентроп вызвали графа Шуленбурга в Берлин. 28 апреля 1941 года посол получил аудиенцию самого фюрера, но она была более чем короткой. Гитлер отделался несколькими общими фразами, и Шуленбург понял, что его меморандум отклоняется. Не дав послу договорить, Гитлер распрощался с ним, бросив под занавес «Я не собираюсь воевать с Россией!» Фюрер явно не доверял графу Шуленбургу, хотя тот выступал против советско-германской войны отнюдь не потому, что был нашим другом, а только потому, что, живя в Москве, лучше других знал огромный экономический потенциал советского государства, его растущую обороноспособность и высокие моральные качества народа. Документы, зачитанные на суде, в частности исходившие от Шуленбурга, полностью подорвали защитительные позиции Риббентропа. Германские дипломаты, аккредитованные в СССР, всерьез были обеспокоены назревавшими событиями. Не раз в разговорах между собой они возвращались к наполеоновскому походу на Москву, к его трагическим для Франции последствиям, вспоминали маркиза Калинкура. Он тоже был послом в России и оказался единственным человеком из ближайшего окружения Наполеона, который решился предупредить императора о больших опасностях, ожидающих Францию в случае развязывания войны с русскими. Калинкур, как известно, оставил мемуары, где самым интересным является, конечно, пересказ его бесед с Наполеоном, происходивших как в период подготовки похода на Россию, так и во время этого похода, вплоть до позорного бегства разбитой французской армии во главе со своим повелителем. Этот томик воспоминаний французского дипломата побывал на столах генштабистов при разработке ими плана Барбаросса. Но самоуверенные генералы лишь посмеялись над ним и с пренебрежением отбросили прочь. А вот в германском посольстве в Москве в роковую весну 1941 года нашлись трезвые люди, подметившие в мемуарах калинкурам много такого, к чему следовало прислушаться. Тогдашний советник посольства Гильгер писал позднее. При чтении воспоминаний Калинкура особое впечатление на меня произвело то место, где автор описывает, как он упорно пытался убедить Наполеона встать на его точку зрения в отношении России и говорил о необходимости поддержания хороших франко-русских отношений. Это место книги так живо напомнило мне точку зрения Шуленбурга, которую он выражал всякий раз, когда ему представлялась возможность говорить с Гитлером о Советском Союзе, что я решил использовать это совпадение и разыграть посла. Однажды, когда посол зашел ко мне, я сказал, что недавно получил конфиденциальное письмо от приятеля из Берлина, и в нем имеется очень интересное сообщение о содержании последнего разговора посла с Гитлером. Граф Шуленбург выразил удивление, поскольку он имел основания полагать, что этот разговор известен в Берлине лишь очень немногим. «Как бы там ни было», — ответил я, — «вот текст». С этими словами я стал читать отрывок из книги Калинкура, которую тщательно спрятал от Шуленбурга, вложив ее в папку для документов. Читая, я не прибавил и не убавил ни одного слова в тексте Калинкура, только заменил имена действующих лиц. Наполеона на Гитлера, а Калинкура на Шуленбурга. Посол проявил неподдельное изумление. «Хотя это, по-видимому, не та запись, которую я сделал для себя после встречи с Гитлером», – воскликнул он. «Тем не менее, текст почти слово в слово совпадает. Пожалуйста, покажите мне, откуда это письмо». Я протянул послу томик мемуаров Клинкура. Совпадение было действительно поразительным. Мы оба сочли это за очень дурное предзнаменование. Но Риббентроп не верил в предзнаменование, и тогда еще никакие сомнения не одолевали его». Избалованный любезностью времени, он готов был воспринять всерьез иронические слова Анатолия Франца, будто способность сомневаться, способность чудовищная, аморальная, противная государству и религии». В ночь на 22 июня 1941 года граф фон Шуленбург был поднят с постели ровно в три часа. Ему передали только что полученную шифровку от Риббентропа. Через несколько минут из Леонтьевского переулка на улицу Горького выехал черный Мерседес. Германский посол направлялся к Народному комиссару иностранных дел СССР, чтобы открыть ящик Пандоры. Граф хорошо знал широко распространенный в буржуазном дипломатическом мире афоризм. Посол – это честный человек, которого посылают за границу лгать для блага своей родины. За долгие годы дипломатической карьеры фон Шуленбург лгал, разумеется, не меньше, чем другие буржуазные дипломаты. Но прибегая к лжи как методу дипломатии, он все-таки был убежден, что делает это на пользу Германии. А вот в тот раз, следуя на большой скорости по пустынным улицам Москвы, посол вовсе не был уверен, что ложь его обернется благом для родной страны. Тем не менее, старый службист выполнил свой долг до конца. Встретившись в Кремле с советскими руководителями, он в точности передал им то, что предписывалось Рибентропом. Концентрация советских войск у германской границы достигла таких размеров, каких уже не может терпеть германское правительство. Поэтому оно решило принять соответствующие контрмеры. Этими контрмерами... Была война. Самая разбойничая из всех войн, которые вела до Толи гитлеровская Германия. В момент, когда Шуленбург делал это заявление, бомбы уже рвались над советскими городами, убивая и калеча тысячи людей. Шуленбург был очень краток. Риббентроп запретил ему вступать в какие бы то ни было разговоры. Роль истолкователя событий той ночи он взял на себя. Утром 22 июня рейхсминистр выступил на обширной пресс-конференции в Берлине и призвал представителей мировой печати рассматривать военные действия Германии против СССР как чисто оборонительный акт, как войну превентивного характера. Иохим фон Рибентроп в свое время скрепил собственной подписью советско-германский договор о ненападении. Но Германия, тем не менее, напала на Советский Союз. И виноторговец с Штрасса оказался в числе наиболее активных соучастников преднамеренного преступного попрания этого договора. Рибентроп постарался сделать все для того, чтобы в час победы никто не посмел сказать, что в нее не внес своего вклада господин рейхсминистр. А когда сладкие мечты о победе улетучились как дым, и после кровавого пира наступило Нюрнбергское похмелье, он пытается внушить судьям, что узнал о подготовке войны против СССР лишь за несколько дней до ее начала. Однако обвинители помогают Риббентропу вспомнить, что еще в январе 1941 года он совместно с Кейтелем и Йодлем, обязательные ассистенты почти всех его дипломатических переговоров, уговаривает в Бухаресте Антонеску пропустить германские войска в Румынию, для того чтобы они смогли осуществить фланговый удар по войскам СССР. Весной 1941 года Риббентроп опять встречается с Антонеску и теперь уже предлагает ему принять участие в агрессивном походе против Советского Союза. За это Румынии были обещаны Бессарабия и Буковина, а также советское Приднестровье и Одесса. Риббентроп утверждает, что даже в мае 1941 года ничего не знал о готовящемся нападении на СССР. А обвинитель зачитывает его письмо от 20 апреля Альфреду Розенбергу, назначенному на пост имперского комиссара восточных оккупированных территорий. В этом послании рейхсминистр сообщает фамилию своего чиновника, направленного в Восточный штаб в качестве представителя МИДа. После нападения Германии на СССР наступил новый, гораздо более трудный этап в дипломатической карьере Рибентропа. В известном смысле, началом этого этапа можно считать переговоры с Японией. В них рейс-министр не может рассчитывать на любезность времени или на устрашающую силу вермахта. Японию следовало не понуждать, а убеждать. Еще 29 марта 1941 года Рибентроп встречался в Берлине с японским министром иностранных дел Мацуока. Стремясь скорее столкнуть Японию с СССР, он произнес тогда напыщенную речь, напомнил своему собеседнику слова известного японского милитариста, впервые прозвучавшие при подготовке нападения на Россию в 1904 году. «Откройте огонь, и вы объедините нацию!» Мацуока проявил большую учтивость, но был осторожен по части обязательств. Сразу же, вслед за вероломным вторжением немецко-фашистских войск на советскую землю, Германия усиливает дипломатический нажим на своего дальневосточного партнера. Риббентроп опять подстрекает Японию нанести удар в спину СССР. 10 июля 1941 года с Штрассе направляется телеграмма Отту, германскому послу в Токио. Примите все меры для того, чтобы настоять на скорейшем вступлении Японии в войну против России. Наша цель остается прежней – пожать руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала зимы. Однако восточный агрессор имел собственные планы. Япония усиленно готовилась к нанесению удара по тихоокеанским владениям Англии и США и предпочитала не втягиваться пока в опасную для нее войну против Советского Союза. Японский генеральный штаб имел уже горький опыт боев в Сибири и на Халкинголе. При всем своем авантюризме японские милитаристы хорошо понимали, что для одновременного нападения и на Тихоокеанские владения могущественнейших западных держав и на Советский Союз у Японии не хватит сил. В Токио решили делать ставку на один из этих двух вариантов. И, конечно, выбрали более перспективный – Тихоокеанский. В течение 1941-1943 годов Риббентроп с упорством маньяка продолжает склонять японцев к нападению на СССР, но усилия его тщетны. Япония в то время уже распылила свои силы по многим фронтам. Военное положение Германии с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. За поражением под Москвой последовал разгром немецких войск на Волге. Потом проигрывается Курская битва. Сверх дипломатом овладевает растерянность. Он полностью утрачивает чувство реальности. Только этим можно объяснить, что в беседе с японским послом Асима Рибентроп напоминает о пакте Рим-Берлин-Токио. Лидер ультраагрессивной фашистской внешней политики, всегда считавший международные договоры глачком бумаги, теперь вдруг вспомнил старую дипломатическую формулу: "Договоры должны выполняться". Вспомнил то, чем и он сам, и его японский союзник всегда пренебрегали. И уж совсем смешон был Риббентроп, когда слезливо стал убеждать Асима, что нельзя же перенапрягать силы Германии. Мобилизуя весь арсенал японской вежливости, посол сообщает Риббентропу мнение Токио. Японское правительство полностью понимает опасность, которая угрожает со стороны России, и полностью понимает желание своего германского союзника, чтобы Япония со своей стороны также вступила в войну против России. Однако, учитывая нынешнее военное положение, для японского правительства невозможно вступить в войну. С другой стороны, Япония никогда не будет игнорировать русский вопрос. Риббентроп злится, теряет самообладание. 18 апреля 1943 года он снова встречается с Асима и пытается убедить его в том, что Россия никогда не будет так слаба, как сейчас. Надо же было сказать такое, когда под мощными ударами советской армии германские войска откатывались назад, оставляя сотни километров захваченной территории. А результат? Он оказался плачевным для Рибентропа. Японская операция, первая крупная дипломатическая акция, которую нацистский сверхдипломат пытался провести, лишившись возможности прибегнуть к излюбленным своим методам шантажа и угроз, провалилась.